Глава 9. Стрелка на спидометре стремительно ползёт вверх, но он, кажется, этого не замечает. Невольно сжимаю пальцы в кулаки и чувствую, как по спине катится прохладная капля пота. Я вышла из зоны комфорта, и это не есть хорошо. Не люблю, когда из-под ног уходит почва. Мир, покой в душе и гармония с собой – это то, чего я добивалась годами. Выстроив свой удобный, уютный, привычный мир, я не собиралась его покидать. Но появился этот дико странный мужчина и буквально вышиб меня из моего кокона. Скорость – это наркотик, а от наркотиков погибают. Произношу спокойным тоном, однако с каждой минутой мне все больше хочется ударить его по руке, которую он держит руль. Длинные пальцы лежат на кожаном покрытии уверенно, легко, на безымянном пальце кольцо с инициалами «СХ» и какой-то гравировкой на латыни. «Ты всегда такая правильная. А это плохо?» «Нет, это неплохо, это скучно». Широко улыбается и вдавливает педаль газа в пол до упора, а я вжимаюсь в сиденье. «Этот мужчина мне не нравится всё больше». «Есть в нём что-то опасное, дерзость, ярость, которую он прячет за маской скучающего безразличия и веселья». «По-твоему, жить без переломов скучно?» «Нет, скучно, когда ты начинаешь занудствовать». «Своей обаятельной и притягательной, что уж скрывать улыбкой, он хочет меня обескуражить». «Только вот я на это давно уже не ведусь». «Ты можешь избавить себя от мучительной гибели, от тоски, я буду не против». Намекаю ему мягко, но Хаджиев понимает всё по-своему, а может просто дурачиться. «Я могу, да, но лучше ты. У тебя получится избавить меня от скуки намного эффективнее». Предпочитаю замолчать, дабы не провоцировать его и без того, несомненно, буйную фантазию, отворачиваясь к окну, за которым пробегают ночные яркие витрины и огни большого города. «Когда-то я приехала сюда, убегая от прошлого». «Мои родители меня стеснялись, а у меня не было ни единой души, кому могла бы излить свою боль. После череды унижений, обид, слез и стыда, боли и бессильного гнева, который отравлял еще детскую неокрепшую душу, я обрела здесь покой. В этом огромном муравейнике, где никому ни до кого нет дела, и ты можешь затеряться в толпе, скрыться от призраков прошлого хотя бы на время. На время, но не навсегда». «Потому что они следуют за тобой беспрерывно, без устали и отдыха. Рано или поздно они настигнут тебя и снова попытаются утащить за собой в темноту и жуткий мрак. Я знаю, о чём говорю. Сейчас наступил именно тот момент. Призраки прошлого настигли меня, я уже чувствовала дыхание и отчаяние у себя за спиной. Она тянула ко мне свои мерзкие щупальцы и опутывала ими горло. Паника. Паника — это самый страшный мой враг». Она пробирается под кожу и остаётся там на долгие месяцы. И так после каждого потрясения, после каждого моего выхода из кокона, я уже знаю, что этой ночью снова увижу кошмары и, проснувшись в холодном поту, буду глотать антидепрессанты. Наутро начну корить себя за допущенную ошибку и проявленную слабость, а потом, надев улыбающуюся маску пофигистки, снова продолжу жить. В ресторане очень тихо громко играет успокаивающий джаз. Мы в целом зале одни, это, несомненно, радует. Ровно столько же и огорчает, потому что ощущение опасности не прошло. Осматриваюсь вокруг, присаживаюсь на отодвинутый Саидом стул. «Шикарное место. Даже странно как-то, что мы здесь одни. Я взял зал на вечер. Не люблю толпу», — поясняет Хаджиев, а сам присаживается напротив. К нам тут же подплывает официант с елейной улыбкой, кладёт меню, но только передо мной. «А разве так можно?» — заказать весь зал. Но тут же замолкаю, смутившись. «За деньги можно много чего». А Саид уже давал понять, что не бедствует. «Владельцу ресторана, да». Довольно улыбается, откидываясь на спинку стула. «Это твой ресторан? Правда? Так ты ресторатор?» «Мне заметно становится легче, ведь появилась надежда, что он и не бандит». «У меня много ресторанов, а ещё ночные клубы, гостиницы, несколько заводов, пару фирм, в общем, я скорее бизнесмен». «Не ресторатор. Может ли в наше время довольно молодой мужчина иметь всё, что он перечислил, при этом не нарушая закона?» «Ясно». Произношу неопределенно, потому что развивать эту тему не хочется. Я вообще планирую от него сегодня избавиться. Больно сложный случай для моей небогатой практики. Мне, как обычно, девушка сейчас выберет. Это уже официанту, и тот, понимающий, прикрыв глаза, кивает. «Как пожелаете». «А я буду что-нибудь лёгкое. Салат». «Закончить свой ужин я, кстати говоря, так и не успела». «Принеси, несуас, сыр, фрукты и бутылку белого сухого вина». Командным тоном произносит Саид и отправляет официанта в свояси. Сам достает из внутреннего кармана пиджака небольшую круглую коробочку и кладет ее передо мной. «С днем рождения, Надя!» «Надеюсь, подарок доктору в честь праздника не сочтут за взятку?» Она на мгновение подвисает, а после осторожно принимает подарок продолжая смотреть на Хаджи, с опаской, открывает коробку и, взглянув на браслет, снова вскидывает на него взгляд. «Что это? Браслет?» «Я вижу, что браслет. Её тон становится суровым». «Что значит этот ужин, подарок? Откуда ты знаешь, что у меня сегодня день рождения? К чему это всё? Неужели я неясно выразилась, когда сказала, что между нами ничего не будет?» «О, а девочка-то с характером» тем забавнее будет ломать её принципы. Правда, Саид не понаслышке знал, чего стоят такие принципы и как быстро они исчезают, стоит барышне потрогать бриллианты. Да и подарок необычный, оценить должна. Как минимум оценить. «Это браслет принадлежности. В нашем роду мужчины дарят браслет той, кого выбирают». «Для чего выбирают?» — проговорила негромко, настороженно. — В основном для отношений, — оскорился в ухмылке. — Жениться, конечно, я на тебе не смогу, но, насколько понял, для тебя это не главное, да? И пока она не нашлась, что ответить, продолжил. — Разумеется, любой твой каприз в пределах разумного. — Насколько я понял, квартира у тебя взята в ипотеку? Через пару дней всё организую, и она твоя. Ты хотела машину? Будет... «Но, разумеется, с твоей стороны я жду соответствующего отношения. Я могу приехать в любой день, в любое время, даже посреди ночи. Надеюсь на гостеприимство. Самое главное, других мужчин быть не должно. За это я жёстко накажу». «И, Надя, браслет надень? Надень и не снимай». Она застыла с приоткрытым ртом, нужно заметить, очень эротично. Ресницы слегка задрожали, и взгляд медленно перетёк на браслет. «Пожалуй, не стоит сейчас говорить, что браслет непростой. Об этом сама догадается, но позже. Девочка не дура далеко». Официант разлил по бокалам вино, Саид поднял свой. «С днём рождения, красавица! Она и вправду очень привлекательная девушка, и кажется даже, что не потаскуха. Это для Саида очень важно». «Было бы, конечно, неплохо, останься она до сих пор невинная, но это вряд ли. В конце концов, он же не жениться на ней собрался?» До неё уже две носили этот браслет, и Хаджиев был уверен, после неё тоже будут. Она выдохнула так тяжело и шумно, что ему показалось, будто до сих пор не дышала. Отбросила назад свои блестящие слегка волнистые волосы и выпрямила спину. «Послушай, ты, ненормальный, больше никогда не смей ко мне приближаться, ясно? Быть может, мне не поможет полиция, возможно, даже не спасет прокуратура, но я подниму такой шум вокруг твоей фамилии, что вся страна услышит». «А еще не забывай, Саид, у меня твоя медицинская карта. Как думаешь, ты останешься таким же влиятельным и всемогущим, если весь мир узнает о твоих проблемах? Думаешь, кто-то захочет иметь дело с шизофреником? А я скажу, что ты шизофреник». «Более того, у меня есть доказательства в виде справок и направлений от моих коллег, и теперь я их очень хорошо понимаю. За подарок благодарю, однако я его не принимаю». Захлопнула коробку, швырнула ее Хаджиеву. «На этом наши отношения закончились. Как деловые, так и те, которые тебе нарисовало твое богатое воображение. Поищи девочку на ночь в одном из своих заведений». Резко вскочила, так что ножки стула громко царапнули пол и, швырнув салфетку на стол, быстро зашагала к выходу. «Жестоко накажет он меня, придурок!» Телохранителю дверь вопросительно взглянул на Хаджиева, и тот, усмехнувшись, кивнул.